Глава одиннадцатая. За два часа Кирилл наловил полтора десятка кальмаров из полведра и оси. Передав улов дежурному коку, он занялся лодкой. Рыбья кровь и присохшие чешуи отмылись легко, а кальмарьи чернила въелись в окрашенное дерево. Их не брала ни проволочная щетка, ни толченый кирпич. «Ты лучше закрась», — посоветовала Тамара. «У нас ребята всегда так делают. Вечером попробую». Кирилл торопливо собрал с Настей. «Авось за ночь просохнет!» «Авось!» — щурись на солнышко, быстро набиравшее высоту. Безучастно отозвалась она. Кирилл почувствовал ее, тоне упрек. «Ты давно здесь?» — небрежно поинтересовался он, подозревая, что Тома поджидал его все утро. «Не-а!» — тряхнула она головой, разметав короткие кудряшки. «Иди позавтракай, там тебе макароны оставили». И вдруг спросила, отворачивая лицо, «Ты меня избегаешь, Кира, да?» «Ну вот еще выдумала». Проворчал он, оттягивая объяснение. «Глупость какая? Нет, не глупость». Тамара легла на шершавые доски пирса и, словно защищаясь от слепящего света, прикрылась сцепленными пальцами глаза. «Я же все вижу, все понимаю. Зато я ничего не понимаю. Ты тоже понимаешь». Тамара, резко выпрямившись, открыла лицо. «Имею в виду, Кира, мне ничегошеньки от тебя не надо. Ни теперь, ни тогда, ни в любом случае. Просто мне хочется быть с тобой». «Ты мне очень нравишься, Кир, очень. И это давно». Переминаясь с ноги на ногу и не ведая, что сказать, он стоял перед ней, крепко сжимая запотевшей рукой подсачник и спиннинг. «Том!» — протянул он почти с отчаянием. «Ты уж прости меня, дурака! Если в чем виноват!» «Да ни в чем ты не виноват!» Она вдруг замкнулась. «Убирайся!» И пояснила почти спокойно. «В десять тебя акваланг!» Он нехотя проглотил холодные макароны и выпил полстакана остывшей заварки. Перед погружением следовало бы передохнуть немного, но времени не оставалось. «Наловил чего?» — приветствовал его инструктор Валера. «К обеду, полагаю, будут жареные кальмары». «Не люблю их», — поморщился Валера. «Глази во!» — он сомкнул пальцы колечком и смотрит по-человечье. «Рыбы не привез?» «И васи? И то, ладно, сделаем малосолку. А теперь давай собираться. Катер я уже спустил». Кирилл взглянул на море, где возле крайней опоры кран-балки покачивалась ослепительно белая казанка и вскарабкался на дощатую площадку. Раздвинув вывешенные на просушку плавки полосатые тельняшки полотенца, прошел вслед за инструктором на затененную веранду, где вдали от солнца хранились разноцветные гидрокостюмы, словно сказочные ящеры меняли здесь кожу и ушли потом в океан, оставив черно-белую и желто-зеленую слинявшую оболочку. Тут же на открытых полках лежали ласты, маски, всевозможные гарпуны, остроги и пояса из свинцовых бляшек для скорого погружения. Придерчиво выбрав акваланг, Валера стащил его вниз и опустил в бочку с дождевой водой. «Старье одно!» — он пренебрежительно шмыгнул носом. «Ты уж не обижайся!» Кирилл наклонился над бочкой, спугивая кувыркавшихся там рогатых личинок, на поверхность рвались струйки пузырьков. «Кравец покачал головой Валера. Или ничего, сойдет?» «Сойдет», — согласился Кирилл. Он надел акваланг, неуклюже попрыгал на месте и подогнал лямки. «Если будет поступать вода, — предупредил инструктор, — перевернись на левый бок и резко продуйся». «Ясно», — ответил Кирилл, снимая прибор. Баракуды взять, что ли?» — он остановился перед стеллажом с ластами. Бери, если нравится». Спарин и так и не освоил. Освоил с грехом пополам, только привыкнуть трудно. И вообще чувствовал себя как-то уютнее, если ноги раздельно от скалы оттолкнуться, под водой походить. «Рыбы кореш не ходят», — усмехнулся Валера. «А в общем, как кому нравится». Он оглядел свой арсенал и, попробовав навес, вынул из стойки острогу потяжелее. Едва шевеля ластами, Кирилл всплыл рядом с катером, который снизу казался черным утюгом, окруженным пульсирующим сиянием. Оторвав загубник от сведенных судорогой челюстей, он схватился за борт и с помощью Валеры залез в лодку. После моря она показалась нестерпимо горячей. «Вот!» — слазь надышавшись, он достал из сетки подобранного на дне трепанга. «Будешь?» — «Как?» — «Без всего?» — изумился Валера. «Морской женьшень?» — стимулятор. увлеченно уговаривал Кирилл. «Японские и корейские рыбаки едят сырым. Это и еда, и лекарство почти от всех болезней». Он взял острый обломок меди, — Разрезал тугое резиновое брюхо трепанга, выпотрошил его и промыл в море. Валера следил за ним со скучающим любопытством. Он брезгливо поморщился, когда Кирилл отрезал кусочек и положил в рот. На вкус трепанг походил на мягкий хрящик. И консистенция у него была примерно такая же.